Глава одиннадцатая. «Мама, что ты здесь делаешь?» «И где папа?» Спрашиваю у мамы и иду на кухню. свет вероятно, еще не особо понял, что происходит, но уходить не собирается, что не врирует. Хотя пусть лучше посидит пока с детьми. Я должна была все увидеть собственными глазами. Вроде и шепчет мама, но в ее голосе столько азарта и восторга, что мне страшно. «И я не разочарована!» «Соня, наконец-то!» Мама хватает меня за плечи и прижимает к себе так, что у меня воздух вышибает из легких. «Мама, пожалуйста, успокойся!» — похлопывая ее по спине. «Ты все не так поняла!» «Ты не волнуйся, моя дорогая!» Мама отстраняется и захватывает мое лицо в ладони, ласково глядя на меня. «Ты только не дури! Такой красивый мужчина! Не упусти его, Соня!» «Мама!» — прикрываю глаза, стараясь успокоить себя. «Мы со Святом просто соседи. Точнее, это Сашка с Пашкой его соседей, а мы...» «Ну вот видишь, как замечательно!» — довольно восклицает мама. «Даже жить рядом будете!» Приличных слов на ум не приходит, а неприличные говорить нельзя. В доме дети. Этот год явно идет не по плану. И нужно с этим что-то делать. Смотрю на довольную, просто светящуюся радостью маму и вижу, как в ее глазах минкают картинки моего, ею уже распланированного будущего, свадьба, дети, внуки, сад за домом. На губах мамы проступает мечтательная улыбка, а у меня по спине бежит озноб. «Мама, я замуж не собираюсь!» Стараюсь привести маму в себя. «И ты не ответила, где папа?» «Папа остался на базе!» Отмахивается мама. «Так вы же в горах должны были быть!» Смотрю на нее с подозрением. «Горы, турбаза, какая разница?» Мама будто и не понимает, что сейчас происходит. Хочу задать вопрос, который неожиданно мелькает в голове, но меня отвлекает звонок у домофон. Замираю, смотря в окно, но никого не вижу. Звонок повторяется и по дому разносится топот детей. — Соня, там какая-то тетя стоит у ворот! — кричит Рома, а за ним следует удивленный голос Свята. — Нет! Соня, я выйду на минутку! — добавляет, и я вижу, как он идет к воротам. Святослав открывает дверь, и ему на шею бросается женщина. В полушубке, ухоженная, но так прижимает его к себе, что у меня внутри что-то срабатывает. — Да ладно, Соня! — Ты что, думала, что он свободный? Но когда я вижу, как эти двое идут к нам в дом, меня накрывает паника. И чем ближе они подходят, тем больше я понимаю, что наша шутка была затеяна зря. Боже, сейчас будет Армагеддон. Ой, какие милые детишки! Довольно произносит женский голос. Мама тоже напрягается и становится передо мной, ставя одну руку в бок. Ну, где она, Святик? Нетерпение так и сквозит в голосе женщины Покажи мне ее! «Мама, я тебя умоляю, успокойся!» Свет произносит со стоном. «Мы в чужом доме!» «Мама!» Пищу я, готовая грохнуться в обморок. Так вроде делают в сериалах, которые я люблю смотреть одинокими тихими вечерами. ну вот же, зараза, этот обморок не идет ко мне, упираясь ногами и руками. «Ой, здравствуйте!» На кухню входит эффектная женщина в платье-футляре изумрудного цвета с укладкой на голове и с вечерним макияжем. А моя мама в горнолыжном костюме, который только расстегнут спереди. — Я надеюсь, та, что сзади? — вроде шепчет мама Свята, но получается громко. Смотрю на Свята и понимаю, что у меня щеки уже горят от стыда и шока. — Мам, я тебя умоляю! — свет закатывает глаза. — Соня, познакомься, дорогая. Моя мама, Тамила Георгиевна. — Ага, — отвечаю севшим голосом. — А это моя мама, Анна Викторовна. Указываю пальцем на маму и вспоминаю пословицу. Все тайное становится явным. Не нужно было этого затевать. Что теперь делать с этими родительницами? — Сыночек, какая хорошенькая! — Томила Георгиевна обходит мою маму и сгребает меня в объятиях, заполняя все вокруг сладкими духами. — Немного старше, чем я думала, но это и лучше. — Мама! — стонет свет, закатывая глаза, но тут подает голос моя мама. — Ну, ваш сынок тоже не первой свежести.